Невыносимый Вязников. Труба в деревянном кожухе, покинув каменный мост, проходила недалеко от школы, метрах в двух над землёй. Она опиралась на железные стойки. По нижнему краю кожуха сбоку тянулся широкий деревянный брус. На нем было удобно сидеть. Привалишься спиной к обшивке и болтаешь ногами. В одном месте водопровод нависал над тропой, что вела к калитке в школьной изгороде. Здесь у 4-го Б с давних пор было любимое место. Еще с того времени, когда он был первым Б. В теплое время года народ всегда сидел там, дожидаясь звонка на уроки. разговаривали, спорили, менялись вкладышами от заграничных жвачек и даже ухитрялись тут же с тетрадками на коленях скатывать друг у друга домашние задания. Тем, кто подходил к школе со стороны балки, видны были из-под кужуха только болтающиеся ноги. Казалось издалека, что колышца коричневая бахрама. Внизу её украшали разноцветные кроссовки, сандалетки и кеды. А сегодня бахрама была отделана ещё и неровной белой оторочкой. По указанию Оксаны Тарасовной, 4-й Б надел белые носки и гольфы. Видимо, классная руководительница надеялась, что такая деталь костюма, вместе с белыми рубашками, придаст растрёпанной, обжаренной солнцем вольнице хоть какую-то внешнюю благопристойность. Не доходя до кожуха с полсотни качающихся ног, лезь обулся, потом прошёлся по ногам одноклассников глазами, угадывал по башмакам кто где, и с правого края увидел тощие ходули в чёрно-белых кроссовках. Это был без сомнения Вязников. И лес испытал примерно то же чувство, с каким недавно смотрел на серый дом. Он вспомнил, что сегодня 7 сентября. А может, Вязников забыл? Не то, что седьмое, а то, что он должен сделать. Лесь взял левее, нырнул под кожух, прыгнул сы под цимита каблуками и без задержки зашагал к школе. Несколько голосов его окликнули, но Лесь не оглянулся. Спешу, мол. Тогда позади застучали подошвы. Рядом оказалась Надка Мальченко, тощий и хитрый существо с белобрысами торчащими косами. Голькин. Ой, то есть Лесь. Вязников хвастался, что на большой перемене опять напишет, то, что в прошлом году напишет, заработает самым беззаботным тоном отозвался Лесь. Тоже, как в прошлом году. Кто из них двоих заработал в тот раз больше, вопрос был спорный. И чем кончится нынче, тоже не ясно. Лесь, однако, боялся не драки и синяков. Угнетала сама неизбежность скандала. Ещё то, что скандал этого ожидал весь класс. Интерес был сдержанный, деликатный такой, потому что и к Носову, и к Вязникову относились одинаково хорошо. Но стычки всё-таки ждали, как ждут результаты увлекательного матча. Лесь томился этим ожиданием, ловил на себе взгляды, но делал вид, что ему совершенно всё равно. Он даже ухитрился получить пятёрку на уроке географии. В классе было прохладно. Старые акации укрывали окна от солнца. Пятёрка приподняла настроение Леся. На Вязникова он принципиально не смотрел. Тот на Леся тоже. И на третьем уроке Лесю стало казаться, что, может быть, всё обойдётся. Но в начале шумной двадцатиминутной перемены всё та же натка с белыми тощими косами подскочила к Лесю в коридоре. «Лесь, он нарисовал и написал. Пойдём». Пойдём, вздохнула Лесь, потому что от судьбы не спрячешься. В дальнем углу, горяча от солнца двора, ярко белел школьный гараж, сложенный из брусеيف известняка и похожий на маленькую крепость. Там толпился весь 4Б. Когда Лесь подошёл, все расступились со значительными лицами. На известнике, вверху земли, была проведена углём черта высотой в мальчиш чей рост. Её как мерную линейку украшали деление. Рядом с этой линейкой была изображена лопаухая фигура с ногами-лучинками, волосами-спичками и самое подлое длиннющим носом, какого у Лесе никогда не было. Но рисунок изображал именно четверокласника носа, потому что сверху шла крупная чёрная надпись: "Ура, Гулькин нос опять подрос!" Народ смотрел на Лесю, понимающий и выжидательно молчал. Впервые раз такое дело случилось 3 года назад. Сперва стройненький большеглазы первоклассник Вязников даже понравился Лёсе, и он простодушно подумал, что хорошо бы им подружиться. Казалось Лёсе, что и Вязников поглядывает на него с благожелательным интересом. Но однажды во дворе, когда гоняли по ракушечным плитам мячик, никто не захотел вставать в ворота, и авторитетный Артур Глухов распорядился: Поезд нас встаёт. Он самый маленький, маленькому легче прыгать между штангами. Утверждение, что он самый маленький, было неточным. Это, во-первых, а во-вторых, Леся обиделся. Ты чего обзываешься? Как? Удивился Глухов. Носом. А чего такого? Раз фамилию у тебя. Меня глухарём зовут, я ж не злюсь, но с этой разы плохо. Ни хвос ведь, ни что другое. Может, на том бы и порешили, но тут ты и сунулся вязников. Махедлинными ресницами он сообщил: "Надо говорить не нос, а гулькин нос, потому что от горшка два вершка. Маленький это ведь не значит бы и злее всех. Вот как тресну по кумполу. Думаешь, если длинный, значит умней других?"